Трамвай. Трамвай лет через 20 исчезнет, как уже исчезла конка. Я уже чувствую в нём что-то отжившее, какую-то старомодную прелесть. Всё в нём немного неуклюже, шатко. И когда при слишком быстром повороте пероса скакивает с провода, и кондуктор или даже один из пассажиров, перегнувшись через вагонную корму и глядя вверх, тянет, трясёт верёвку,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 И при этом вагон качает. Люди в проходе хватаются за висячие ремни, при каждом толчке подаются то вперёд, то назад, но он не уронит ни одной монеты, ни одного лискутка отторванного от билетного ролика. Теперь в зимние дни передняя дверца завешена внизу зелёным сукном, окна помутнели от мороза.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 пожелав изобразить наше время, а тысячи в музее былой техники столетний трамвайный вагон, жёлтый, о липоватый, с сидениями выгнутыми по старинному, и в музее был и ходигга, тысячит чёрный, с блестящими пуговицами кондукторский мундир, и придя домой составит описание былых берлинских улиц. Тогда всё будет ценно и полновесно, всякая мелочь, и кошелёк кондуктора, и реклама над окошком,